— Ничего такого сложного в этой кадриле, — сказала себе матушка-буревей. — Знай, кружись под музыку, и все. Очень помогло умение прочитывать мысли партнера. Танец — дело инстинктивное. Стоит только миновать фазу, когда все время смотришь себе под ноги. И, к тому же, ведьмы хорошо умеют улавливать резонирующие инстинкты. Возникло небольшое сопротивление, пока полковник пытался вести, но очень скоро он сдался. Отчасти из-за неуступчивости матушки-буревей но в основном из-за ее кованых башмаков. Туфли леди Дафера не подошли матушке. К тому же ведьма была сильно привязана к своим башмакам. У них имелись затейливые железные застежки и накладки на носках, напоминающие тараны. Когда дело дошло до танцев, башмаки двигались туда, куда им вздумается. Она увлекла своего беспомощного и уже слегка покалеченного партнера туда, где плясала нянюшка Ягг, расчистив вокруг себя солидное пространство. То, чего матушка добивалась с помощью двух фунтов подкованной синкопы, нянюшка достигала посредством груди. Это была большая, опытная грудь, ничем не стесненная и неограниченная. Когда нянюшка яг приседала, грудь подпрыгивала вверх. Когда нянюшка начинала кружиться вправо, грудь по инерции продолжала двигаться влево. В придачу ноги нянюшки выделывали затейливую ковырялочку, независимо от темпа исполняемого танца, так что пока ее тело кружилось в ритме вальса, ноги вытворяли нечто отдаленно напоминающее матросскую пляску. В результате ее партнер должен был танцевать в нескольких футах от нянюшки, а остальные пары просто остановились, чтобы зачарованно наблюдать, надеясь, что нарастание гармонических вибраций рано или поздно отшвырнет ее на канделябры. Матушка и ее беспомощный партнер пронеслись мимо. — Брось выпендриваться! — прошипела матушка и немедленно исчезла в толпе. — А кто-то подруга? — спросил Казанунда. — Она нянюшку прервал рев фанфар. — Как-то не в такт, — заметила она. — Нет, это значит, что дюк появился, — пояснил Казанунда. Оркестер умолк. Пары дружно повернулись лицом к главной лестнице. Две фигуры величаво шествовали вниз по ступеням. Боги, да он красавчик, и такой стройный паразит! сказал нянюшка сама себе. Это все напоказ. Сме права. Нельзя судить по внешности. А она это Лили Буревей? Женщина была без маски. Плюс-минус морщинка, да причудливая линия у рта И это вылитая эсме буревей. Почти. Нянюшка поймала себя на том, что глазами выискивает в толпе белую орлиную голову. Все головы были повернуты к лестнице, но у одной из них взгляд был подобен стальному пруту. Лили буревей надела белое. До сего мига нянюшке не приходило в голову, что бывают разные оттенки белого. Теперь она прозрела. Белое платье лили буревей, казалось, источало сияние. Если бы погасли все огни, платье Лили продолжало бы светиться. В нем чувствовался стиль, оно сверкало, у него были пышные рукава и кружевная отделка. И выглядела лили, нянюшка, вынуждена была признать, моложе. То же строение костей, тот же превосходный цвет лица, коим славились все буревеи, но вид у нее не такой изношенный. — Если вот так зло действует на человека, — подумала нянюшка, — то надо было мне много лет назад покончить с этим. Наказание за грехи и смерть, но она же награда за праведность, а зло хотя бы раньше уходит домой по пятницам. Впрочем, глаза были те же. Где-то в Буревеевской генетике затесался осколок сапфира. Должно быть уже много поколений назад. Дюк был невероятно красив, но оно и понятно. Он был весь в черном. Даже на глазах были черные заслонки. Нянюшка вынурнула на поверхность и проложила себе путь сквозь толпу к матушке Буревей. — Эсме! — она схватила матушку за локоть. — Эсме! — А! — нянюшка заметила, что толпа задвигалась, расступаясь точно море между главной лестницей и лонгшезом в дальнем конце бальной залы. Матушкины костяшки побелели в тон ее платью. Эсме! Что происходит? Что ты делаешь? — Пытаюсь остановить сказку. — А что тогда делает Анна? — принуждает ее идти своим чередом. Толпа хлынула мимо них. Похоже, все происходило неосознанно, просто создавался своего рода коридор. Принц медленно шел вдоль берегов людского моря. Позади Лили какие-то смутные образы висели в воздухе как будто за ней следовала целая процессия постепенно исчезающих призраков. Маград встала. Нянюшка уловила радужное свечение в воздухе. Возможно, это был щебет синих птиц. Принц взял Маград за руку. Нянюшка взглянула на Лили Буревей, которая оставалась стоять на лестнице, не дойдя до подножия нескольких ступеней, и блестала улыбкой благодетельницы. Затем нянюшка попыталась сосредоточиться на будущем. Это оказалось до жути легко. Обычно будущее разветвляется на каждом шагу, и можно получить лишь самое смутное представление о том, что произойдет, даже обладая ведьминским чувством времени. Но здесь древо событий оплетали сказки, придавая ему новую форму. Матушка не поняла бы, что такое модель квантовой неизбежности, даже если бы ей подали эту модель к обеду. Упоминив при ней о пространственно-временной парадигме, она только спросила бы: "Что?" Но это вовсе не свидетельствует о ее невежестве. А всего-навсего значит, что матушка не имеет отношения к словам, особенно к мудрёной тарабарщине. Она просто знает, что определенные вещи постоянно происходят на протяжении всей истории человечества, как трехмерные клише — сказки. А теперь мы стали их частью. «А я не могу это остановить», — сказала матушка. «Должна быть точка, в которой я смогу остановить сказку, и я никак не найду эту точку». Оркестр снова грянул, зазвучал вальс. Маград и принц сделали полный круг, не отрывая глаз друг от друга. Затем несколько пар осмелились присоединиться к ним. А потом, словно бал был единым механизмом, у которого запустили пружину, повсюду закружились пары, и звуки диалогов снова потекли в пустоту. — Ты представишь меня своей подруги? поинтересовался Казанунда, откуда-то из-под нянюшкиного локтя. Танцующие натыкались на них и толкали. — Это все должно произойти, — продолжала матушка, игнорируя вторжение на гномском уровне. — Все. Поцелуй, часы, бьющие полночь, ее бегство, потеря стеклянного башмачка. Все. — Ой, фу, — сказала нянюшка, облокачиваясь на макушку своего низкорослого партнера. — Да я бы лучше лягушек облизывала. — Она как раз в моем вкусе. — сказал Казанунда слегка придушенным голосом. — Она всегда страшно к классным женщинам. Ведьмы смотрели на вальсирующую пару. Он и она неотрывно глядели в глаза друг другу. — Не беда, могу поставить им подножку, — сказал нянюшка. — Не получится, такого не может произойти. — Ну, Маград же здравомыслящая девушка, ну, более-менее. Может, она и сама заметит подвох? Я хороша в своем деле, Гита Ягг. Она ничего не заметит, пока часы не пробьют полночь. Обе повернулись к большому циферблату. Стрелки едва доползли до девяти. А знаешь, часы ведь не полночь бьют. Кажется, они просто бьют двенадцать раз. Главное же, сколько ударов. Обе снова посмотрели на часы. На болоте прокукарекал черный петух Легба. Он всегда кукарекал на закате.